Маша, дача, карантин и прочее. В детский сад с немецким уклоном наняли воспитательницу из Германии. В ней все было прекрасно. Опыт, фигура, хлыст, знания военных маршей. Из недостатков она не знала русского. родители не знали немецкого. Собственно, тут рассказ можно было бы и заканчивать. Понятно уже все коллизии и перипетии, видна и развязка, в которой Знамя Победы втыкает педагогу ровно в отверстие для втыкания знамён. Но я всё равно изложу все подробности. Мне сказали недавно, наибольшее потомство оставляют самые нудные мужчины. А это как раз я. Так вот, матери одного мальчика казалось, что воспитатель не должен так клацать зубами в приветствии. даже с учетом немецкой фонетики. Создавалось впечатление, будто ее Димочкой тут недовольны. Для уточнения контекста наняли переводчика. И это была как раз моя дочь Мария. Она знает почти весь немецкий язык, русский, и много еще из мата, очень кстати. В стороны сошлись на нейтральной полосе в песочнице под грибком. Воспитательница напала первой, как в сорок первом. «Ваш сын не умеет себя вести», — сказала она. «На уроках он прячется под стол». Катается по полу и визжит. Это неприемлемо. Вон из нашей немецкой культуры. Мария чуть смягчила перевод. Она сказала так. Ваш Димочка чудесный умный мальчик. Настоящий жизнелюб. Не легче ли ему будет в русском садике среди себе подобных? Димина мама тоже пришла в песочницу не ради поцелуев с языком. Она готова была сейчас взять рейхстаг, унести и потом смонтировать у себя на даче. Она сказала. В том-то и дело. Что Дима умный. Это у вас занятия тупые. ребенку скучно. Дочь Мария не выносит ругани. Она и эту фразу смягчила, сказала: "Нам очень нравится ваш садик. Посоветуйте, как развить усидчивость". Разговор длился целый час. Мария в одиночку, как хитрый штирлиц, боролась за мир, переводя педагогику с языка десантно штурмовых бригад на язык играющих в траве щеночков. Приведу ряд примеров. Сначала реплики немки переводом. «Его боятся даже психиатры!» «Мы очарованы его харизмой!» «Бить горшком детей — это что?» «Он несомненный лидер!» «Он всех достал! Он идиот!» «Его смех как колокольчик!» «У него руки, голова, поведение! Все растет из жопы!» «Ему с трудом даются прописи!» Теперь реплики мамы. «Ваше место в лагерной охране!» «Мы благодарны за терпение!» Я плачу по шесть сотен в месяц не для того, чтобы служить этот бред. Кто ищет, вынужден блуждать, как сказал великий Гёте. Постепенно мать убедилась, дело все-таки в фонетике. У немцев даже слово «бабочка» — «шметтерлинг». Звучит, как «панцеркомфваген четвертый» — «средний танк». В душе воспитательница — человек. А над прописями правда стоит поработать. Немка тоже подметила, у этих русских за внешней грубостью Много скрыто теплоты и смирения. Маша получила за работу вместо 20 евро 50 и еще шоколадку. Противники не то чтобы полюбили друг друга, но хотя бы не поубивали. Димочка был выпорот на всякий случай тем же вечером. А теперь новогодний тост. Друзья мои, прошедшему 2020 году с трудом давались прописи. Мы все очарованы его харизмой. И, конечно, его смех – настоящий колокольчик. Простимся же с ним без обид. Зачем-то он был нужен. Объявили карантин. Лара с утра читает новости, потом бегает по квартире с криком «Мы все умрем!». Я пробовал бегать и кричать вместе с ней. Она сказала «Это никакая не поддержка». Тогда я сказал «Зато мы умрем вместе». Лара спросила, не идиот ли я. Тогда я встал на ее пути и раскинул руки. Не просто остановить горящую какой-нибудь идеей женщину. Я сказал, мы уедем на дачу до 2030 года. Наша дача на краю земли. Через пять километров конец мира. Литва и прочие искривления пространства, свойственные дальним рубежам Вселенной. Мы будем выращивать там репу и брюкву, чтобы эти слова не означали. И станем охотиться на зайцев, чтобы кормить их и отпускать. А пока пойдем в магазин, купим там вообще все. Взяли шесть пачек масла и 4 сырка. Потом закупаться надоело. Половину сырков съели тут же, остатки сложили в морозилку до трудных времен, наступивших тем же вечером при чаепитии. Сырки изроденели, их было трудно грызть. Переходим к социальным вопросам. За неделю мне позвонили вообще все знакомые. Каждый сказал, что любит меня, несмотря на все мои минусы. Каждый рассказал о планах вируса на мировое господство, какие у этой дряни привычки и духовные ценности, я вскрикивал «не может быть» и «ничего себе» для каждого рассказчика. И считаюсь теперь интересным собеседником. В пятый день карантина я полюбил путешествия. В истой день обнаружил, что слушаю песни Андрея Губина. В седьмой день мне приснилась Николь Кидман. На десятый день моя собака сказала мне, что никогда не считала Ницше серьезным философом. Раньше она кидалась на деревья и заборы, И в любой команде слышала только бежать отсюда срочно прохожие думали это собака моих врагов настолько у нас раз характера сейчас при слове гулять она прячется под диван и щелкает оттуда зубами она не знает слова карантин и не понимает за что ее постоянно выгуливают и почему все ее любимые вдруг сидят дома гладят животные делятся макаронами по флотски она лежит те же места и ворует кости из помойки, как и 10 лет назад. Но полюбили ее только теперь. Непонятно. Также и я в детстве искал связь между успеваемостью и правилами прыжков по трещинам в асфальте. И находил. Умные люди говорили, если Земля пролетает через космическое облако двоек, как не наступая на трещины, от своей не увернешься. Но мы, я, Лара и овчарка, не сдаемся. Мы считаем, если... Лизнуть на сферу в нужное место, жизнь непременно наладится. Собака наша яркое тому доказательство. Всех люблю. Людям и собачкам лучи добра и гигиены. Лара обожает топить печь и смотреть в окно на дождь. На вопрос, где брать дрова, Лара говорит, в лесу. Золушка собирала, значит и я смогу. Я видел в телевизоре. Золушки собирают в лесу аккуратно напиленные веточки, колечко принца или волшебную гусыню. Реальный хворост сильно отличается от голливудского. Тяжелые какие-то деревья. Таскать их неудобно, пилить трудно. И еще эти клещи. Даже мне, гетеросексуалу, принц показался бы лучшей находкой. Для розжига возьмите огнемет, а дрова выбросьте подальше. В жизни эти советы не работают. За день работы кочегаром – Я получил лишь облако едкого дыма и комментарий, что нормальный мужик давно бы все тут обогрел. Я позвонил на лесопилку, представился мужиком. Мне сразу привезли воз палок всяких и обрубков. Водитель грузовика сказал, это лучшие в мире дрова. Их надо сложить и сушить в течение года. Как греться, пока дрова не высохли? Ничего не сказал. Тогда мы купили опилочные брикеты. На лесопилке единица измерения чего угодно является грузовик. Думаю, заказать у них пирожных. Корзиночка с малиновым джеля. Снова приехал водитель, сказал, что брикеты надо хранить в сухом помещении, иначе они превратятся в сырые дрова, которых и так уже девать некуда после первого грузовика. У сантехников свои взгляды на уют. Моя идеальная дача состоит из душа, бойлера, биде и унитаза. «Гадить и мыться, мыться и гадить» — вот два глагола, делающие человека личностью. Я бы и отопление построил. Но никогда это чудовище не ступит на наш порог, — сказала Лара, имея в виду котёл. Красивый зелёный параллелепипед с чёрными дверцами. Поэтому мы топим печь. Ныне, присно и вовеки. Извините. Я должен сменить тему, слёзы душат. За три недели на даче обнаружил вот что. Если мужчину запереть с каким-нибудь предметом надолго, то этот предмет или животное, или женщина окажется Арнеллой Мутти. Робинзон не жил в карантине, поэтому не называл своих коз Любочка, Зинуля и Агафья Тихоновна. И никак к ним не приставал, уверяет книга, если только у глагола «доить» нет дополнительных значений. Еще у нас есть баня, а за лесом магазинчик. где продают розовое анжуйская После бани под вином соседский трактор тарахтит уже не противно как-то даже осмысленно. И сам я, ломая в душе лёд, чувствую, что не зря родился. А теперь, простите, трактор возвращается. Нам с собакой нужно пойти погавкать. Никаких других развлечений до осени не предвидится. Однажды Витю укусили сразу 14 клещей. Он ходил в лес совсем не за этим. и не ждал от кустов орешника такого негатива. Для здоровья Витя помазал клещей зелёнкой и сел спокойненько чистить грибы. Всякий русскоговорящий мужик необъяснимо уверен в своём бессмертии. В день Армагеддона Витя почешет живот, скажет «Сейчас разберёмся!» И правда разберётся. Он пройдёт по темноте, давя пауков тапочками, и вкрутит лампочку надежды. И перед расстрелом он не станет рыдать, заламывая руки. а только мрачно скажет «Так что, полудника не будет?» Женщины любят таких, как Витя. Теперь обо мне. Я живу на даче уже 54 дня, 20 часов и 18 минут. Свежий воздух можно добывать прямо из меня. Лара запретила мне дохнуть от мороза, как сделали наши помидоры. Также мне нельзя синеть пятнами. Здесь много воинственных насекомых, Иногда мне хочется порыдать, заламывая руки, но куда ни повернись, везде стоит и смотрит моя жена Лариса. В ее присутствии сразу чешу живот и шучу про полдник. Почему-то Лару не кусают насекомые, и даже коза включительно. Ледяной душ она называет теплым, картошка ей заменяет помидоры, мясо и вино. По документам Лара девочка, нежное создание. Но внутри она лохматый гум и выросла в степи. питаясь нечищенными грызунами. Когда-то я полюбил ее за красоту и жизнелюбие. Я не знал, что женюсь на частном случае дикой природы. И вынужден теперь имитировать здоровье, отвагу и ненависть к удобствам. Однажды мы поехали на машине в магазин. Только разогнались, с салонного зеркала спускается паук. Некрупный по меркам юрского периода. Лапы, хелицеры, улыбка, усталые морщинки вокруг глаз. Висит, раскачивается. А я же у нас мужик. Вот мне с ним и биться. Говорю, Лара, приготовься. Я оторву паутину, а ты открой окно, и мы выбросим паука. В нашем Ситроене кнопки стеклоподъемника перед глазами. Лара сто раз их нажимала. Лара говорит, хорошо, я готова. Я отрываю паутину от зеркала. С этого момента паук в моей власти. А я в его. Открывай окно, кричу. На какую кнопку жать, кричит она. Паук быстро бежит вверх по паутине, чтобы откусить мне руку. Обычно Лара жмет все подряд. Радио, кофемолка, принтер, стиральная машина, тостер. Ни разу Лара не побоялась случайно катапультироваться или запустить ракету Тополь. Просто жалом на все выпуклости без разбора. А тут вдруг задумалась о смыслах. В левой моей руке руль. В правой ниточка, по которой взбирается смерть. Я срочно пересказываю пиктограмму на кнопке. «Усеченный прямоугольник со вписанным белым квадратом и черным треугольником вершины на ост Именно так французы представляют открывающееся окно Ситрайана. Паук с ходьбы переходит на бег. Лара спрашивает, что такое «Усеченный прямоугольник». Я перехожу на виск. Лара хватает книгу Збигнева-Бжезинского «Великая шахматная доска» и бьет меня в надежде, что и пауку достанется. На войне это называется «Френдли Файр». Так уничтожают неприятных союзников под предлогом недоразумения. С точки зрения придорожных коров мы беспричинно остановились, побегали вокруг машины и поехали дальше. Многие семьи выглядят со стороны веселыми затейниками, а на деле их терзает белая горячка. Меньше всех в тот день пострадал Збигнев-Бжезинский. А теперь еще немного о Вите, грибнике. Чтобы понравиться жене, он читает две умные книги в день. Жена его — юрист по авторскому праву. Также Витя готовит блюдо с кардамоном, шафраном и базиликом. Вчера звонит, говорит. Я долго жил и понял. Просить почесать спинку можно только в самом крайнем случае. И вот тут я с ним глубоко согласен. Близорукий человек не может разглядеть бегущую мышь в деталях. Нормальная реакция — сомневаться, была ли мышь вообще или это пыль, или недосмотренный сон. Если же дачник отчетливо различает мимику мыши, глазки и реснички, значит, домашнее вино все-таки больше глюциноген, чем витамины. Заряжая мышеловку, я чувствую, что рожден для большего. Мне стоило бы написать изящный сценарий или сварить щи, который всем понравится, но отвлекаться нельзя. Мышеловка разбивает в пыль любую добычу, будь то собачий нос, или пальцы сочинителя коротких рассказов. Скорость размножения мышей — 1 к 10 в степени n1, где n — число месяцев. Это значит, что через год на нашей даче будет 100 миллиардов мышей. Четырёх я уже убил. Сами считайте, сколько осталось. С косулями схожая история. Летом они ходили потро, мы за ними гонялись. А вчера заявилось стадо в 60 бойцов. Мы, цари природы, заперлись и смотрели в окна, как пустеет по осени сад. Бэмби съели розы вместе с шипами, схрумкали деревья, теперь хищно смотрят на сарай и дрова. Капканы ставить нельзя. первый в них вступит собачка. Потом я, потом сосед, электрик. Он ходит через наш участок осматривать столбы. Видеть в холодце отрубленные ноги электрика или собачьи, или свои, не затем я рос и хорошел. Лара придумала натянуть веревки между деревьями. Косули же не умеют перелезать через веревку, особенно если она белого цвета. Мне не важно, каким бессмысленным способом моя жена сбрасывает избыток двигательной активности. Белые веревки с висящими на них косулями — отличный повод поговорить о дизайнерском оформлении участка. Смотрите. Если косуля поскачет в ночь и останется без головы, Это будет романтизм, как у Майнрида. Голова электрика, отдельно от ускакавшего в темноту тела в комбинезоне, это модернизм, как у Беляева. Собачка без ушей, а также я, мордой в грядку, запутавшийся в белых веревках, это постмодернизм, как у Лимонова или Венегута. Вот о чем думается вечерами на осенней даче, в заперти. Этой осенью должен был случиться мой концерт в Кишиневе. ну сгорела филармония. Чудесная, уютная, как в старых фильмах. Намоленная. Пропали четыре рояля, инструменты бесчета, аппаратура, касса. Таких жестких карантинных мероприятий я нигде еще не встречал. В этом здании я впервые обнял 500 человек за 40 минут. Сейчас за такое сажают. Упорно верю, что наши невстречи окажутся дурным сном. Все равно однажды куда-нибудь сбегу, Поверну время вспять, потому что обниматься — это нормально. Я говорил продюсеру, что вообще-то карантин. Он сказал, наш план надежен, как чугунный шар, и настолько же изящен. На автобусе въехать в Беларусь, там на коровьих копытах по дну реки перейти границу, на той стороне белый хендай, водитель Ашот отвезет на концерт. Все! Что тут может не получиться? Лично у меня может не получиться все. Меня пять раз штрафовали за мусор, брошенный в неправильный контейнер. Раз в жизни я проехал на розовый свет. За мной сразу погнался броневик, полный автоматчиков. Я сказал продюсеру Гену. Мне нельзя все незаконное. Давай концертировать после пандемии. Как раз за эти триста лет я научусь выговаривать букву «Р» целиком. Гена велел мне не ссать. Поезд заблудится, такси сломается, ямщик замерзнет. И только коровьи копыта воссияют над миром. Они бессмертные. Их ЦРУ используют для гарантии успеха. При всей моей политичности я откуда-то знаю, что коровы не нарушают границу. То ли дело косули. Нет, сказал Гена. Косульи копыта острые. Такие крупные творцы, как я, и с косульями-копытами увязнем в земле по колено. Цепочка скважин в сторону границы — это подозрительно. Медвежьих копыт, слоновьих или шагающего экскаватора у него не оказалось, да и зачем. Лёха, Славик, Димон, Фифа, Батон, Жанна Станиславовна сто раз ходили в коровьих, только осанку себе улучшили. Мне стыдно быть трусливей Жанны Станиславовны, поэтому я купил визу и сел в автобус. На границе сказал, что еду к другу писать сценарий фильма про белорусскую свадьбу. Пограничный лейтенант заявил, Для въезда в такую серьезную страну нужны основания посолиднее. Он принял меня за уличного бойца с режимом. Довольно лестное мнение. Я сам не ожидал, что столь спортивен в глазах лейтенанта. Он аннулировал мою визу и велел убираться домой. Желаю ему встретить хорошую женщину, которая будет требовать обоснований для посещения лейтенантом спальни, кухни и вообще. За меня вступилась очередь, особенно украинец Василий. «Пустите режиссера!» — кричит. «Сатрапы, душители! Мы разнесем вашу халабуду!» Василий велел мне нырять под шлагбаум, пока он будет бить батальон охраны. Украинцам вообще справедливость дороже удобств. Лучше пять лет отсидеть за разгром пограничной заставы, чем скучно ехать в автобусе, считают они. Потом пришла его жена, спросила «Ты шо тут?» и революция рассосалась. Из жены Василия получился бы неплохой продюсер. Моя история стала резонансной. Со всех сторон таможенного пункта мне понесли чай, курить и бутерброды. Литовские пограничники пропустили домой без очереди. Милый дальнобойщик подбросил до автовокзала. Водитель автобуса провез без билета. Всем, у кого нет друзей, я советую для начала получить в дыню от деспотии. Коммуникации тут же наладятся. «Нам с режиссером Андрисом Экисом...» В искусстве особенно интересна простая женщина с коленками и пупком. Если сюжет тормозит, мы пишем. На героине остались только трусики. И сразу динамика появляется, интрига, достоверность. За лето мы продали два фильма. Это значит, наши ценности не чужды зрителю. Я человек зажатый, деревенский. Говорю Андрейсу. Почему в наших фильмах все спят со всеми? Не слишком ли это новаторски? Что скажет жюри в Каннах? Он отвечает. «Мы же, сокотворцы творцы! Расправь крылья! Позволь матери невесты трахнуть жениха!» «Я позволяю, и происходит чудо!» «Зять и теща, сцена в тамбуре, динамика и достоверность пробивают потолок!» «Сейчас мы пишем кино про свадьбу, ищем подходящие истории!» «Первую рассказал Андрейс. Мой дедушка при Сталине. Отсидел 15 лет. Вернулся в Ригу, узнал, что бабушка живет с каким-то портным, сел в кафе напротив дома». Отправил бабушке записку. Всего два слова. Я вернулся. Через 10 минут портной вышел вон. Дедушка поднялся в квартиру и за следующие 30 лет ни разу не спросил бабушку, каков портной был в смысле юмора и отношений. «Моя жена, — говорит, — это история про величие духа, а не про неумение формулировать проблему, как я предположил сначала. Сам-то я сын сварщика, сантехник. Раз в полгода на веселе я требую доклада обо всех, «Кто был у нее до меня?» Жена отвечает с присущим ей благородством. «Вячеслав, вступайте в пень!» Я тоже знаю одну историю. Мой прадедушка Тимофей с прабабушкой Наташей родили пятерых детей, а потом их семью раскулачили. Дали по 12 лет, развезли по разным лагерям. Бабушка и дедушка ждали встречи, даже не болели, так хотели увидеться. Вернулись с разницей в неделю. Три дня не могли наглядеться друг на друга. На четвертый день бабушка умерла. Сердце остановилось. Хотя, правильнее сказать, замерла. Дедушка похоронил жену и в тот же вечер тоже умер. Теперь они сплетничают обо всем в своей теплой вечности. Без всякого снобизма. Ибо зачем еще любовь, как не для тихой болтовни? Косули доели яблоню сорта медуница. Раньше Лара любила косуль. а теперь сказала в их адрес такое, что подпрыгнули даже неживые предметы. На нашей даче все чего-то жрут. Тля, смородину, скворцы, черешню, клопы, редиску. Мы с собаками едим печенье. Нам бы тоже хотелось растительной пищи, но вершина пирамиды тут не мы, а косули. Мы их тупо не можем догнать. Еще кто-то сожрал розу. В каталоге волшебных существ Гарри Поттера Есть раздел «Существа, выпивающие радость». Так вот, розу ели дементоры. Дача нашей мечты целиком состояла из цветов и фруктов. Свежий воздух планировался, но без этого побочного аппетита, из-за которого каждое чаепитие превращается в жор с тремя переменами блюд. И все тропы здесь ведут к холодильнику. Однажды ночью, устав от еды на минутку, Лара вышла покурить. И посветила фонарем в темноту. Из темноты на Лару смотрели десятки глаз. Лара не успела сосчитать точно, потому что сразу запустила в них фонарем. Так мы узнали, что нас по ночам обступает кто-то с хорошим зрением. На всякий случай теперь Лара курит исключительно днем. По поводу сожранной яблони. На ценнике было написано персик. Я сказал, денег нет абсолютно. А Лара сказала, ну папочка, это же персик. Дома стали читать инструкцию. И там польским по-белому написано было, что это яблоня сорта медуница. Чтобы продать кассиру назад его кривую палку, фразы «мы думали, что это персик» оказалось недостаточно. Посадили, короче, в хорошем месте. Дерево выпустило десять листьев. Потом пришли глаза и все сожрали. У меня есть арбалет, второй фонарь и отличный план. Я дождался ночи, сказал «скоро вернусь». И тревожно посмотрел вдаль. Ещё сказал, что яблони должны приносить нам хотя бы мясо. Лара в ответ отобрала стрелы. Спросила, не дурак ли я. Нельзя стрелять в глаза, если только мы не хотим кого-нибудь поранить. Лучше бы забор построил, чем в индейце играть. Необходимая длина забора — 240 метров. Такой стоит, как три наших дачи. Его сопрут обязательно, а косули останутся. Тем более дементоры. Вернуться в город мы тоже не можем, несмотря на очевидные плюсы такого решения. Лара сказала, что слишком любит дачу, чтобы бросить ее вот так, недоеденной. Сам я сбежать не могу. Цепь от батарей к ноге слишком железная. Остается сидеть, писать сценарии и смотреть в окно, как косули жрут природу. Один гость нашей дачи заметил в кустах крупное животное. У зверя горели глаза, а из пасти свисала наголося В поздних пересказах свисал уже целый лось. Гость спросил, часто ли в нашем районе находят опустевшие дома, где вся семья пропала, хотя ужин еще дымится. Я сказал, не волнуйся, положи под подушку топор и ложись спокойно спать. Наверняка это была кошка, преломленная темнотой и ужасом до нужного размера. На другого гостя с березы рухнула личинка и укусила за грудь. третий уверял что бил комара лопатой и только лопату погнул четверт дождевой червяк обвил за ногу и тащил в нору в семся километрах от риги уверены гости начинается африка и стивен кинг друзья приезжают хохочет на все джунгли и колотят в дверь с криком мы знаем вы дома нет такой дали, в которую не поппреется горожанин ради жареной свиньи итак ночью приходило чудище а утром пропала наша собака. «Кошка, значит?» — спросила Лара так, будто я отрицаю существование Чупакабры. Лара рассматривала три версии пропажи пёсика, распределимых по степени вероятности. Первое. 5% собака вознеслась, потому что ангел. Второе. 15% собака заблудилась во ржи и крутит головой, не зная, куда идти. Третье. 80%. Собаку унес Айгамучаба, конголесское чудовище с глазами на ступнях. Лара бегала по полям, звала собаку по имени, по батюшке и по матушке. Пищала ее любимой резиновой свинкой. Залила слезами овдовевший поводок. У деревенского погоста встретила соседку Таньку, узнала новости. На соседнем хуторе сучка, у сучки течка. Сучка в данном случае не ругательство, а половой признак. Хотя и ругательство тоже. Танькин самец таксы уже неделю там стоит в очереди, но не продвигается из-за малого роста. Танька вынуждена сама лаять по ночам, изображая хорошо охраняемое хозяйство. Одинокой женщине вообще трудно на селе. Наш пёс вернулся к полудню, потрясённый. Выпил ведро воды без закуски. Раньше он любил только свою резиновую свинку. Мы думали, в породе бельгийская овчарка ключевое слово «бельгийская». и лишних вопросов не задавали. Теперь же он узнал, как прекрасны крестьянские собаки в разгар сенокоса. Налет цивилизации был сорван. Из пахнущего шампунем европейца он превратился в гетеросексуального увольня, возможно, тракториста. Каждое утро, лишь рассвет позолотит теплицу, он бьется в дверь головой. Выпуская безумца на волю, Лара спрашивает. «Пять к своей шлюндре!» собака отвечает взглядом «Мам, я на полчасика, там все ребята будут. Фантик, Батон, Мухтар, Арнольд Петрович». На третий день он вернулся на трёх лапах. Настоящая свадьба была, с дракой. Укусили в заднюю пятку. Наверняка такса, подлец. Лара ругала жениха. В каждой женщине хранится стандартное обращение к блудному сыну, будь то кот, собака или муж. Запись включается автоматически, и не меняясь, уже пять тысячелетий. «Где ты шлялся?» — голосила Лара. «Тебе плевать на мать! Ты ж у нас теперь взрослый, Казанова! Семья для тебя пустое место. Кто это дрянь, с которой ты сношался?» Глагол «сношаться» слишком легок для описания лета на даче с ее ветром, птицами, загорелыми у реки ногами и лосим свисающим из пасти. При этом, если я ухожу в лес, никто не волнуется и не перебирает мои рубашки с ностальгией. Жена считает... В некормленном виде я сам страшней Айгамучабе и вообще всех в лесу. И это приятно, конечно. Этот кот страшно породистый хороший родословный для котов, большое горе и прощание с яйцами. Этому, к тому же, вырвали когти и выгнали с выставки из-за болезни сердца. Дома его били другие коты. Маша изрыдалась, слушая его историю. Забрала себе. Звонит счастливая. «Отец, наша семья увеличилась на 3 килограмма! У нас теперь малыш, у него оранжевые глаза, мы купили ему лоток, песок и перышко!» Слушаю эту короткую новость. Я распаковал волокордин, потом запаковал обратно. Я сказал, «Знаешь ли, Маша, что такое кот? Это 15 лет без права путешествий. Диван и береза за окном, вот теперь твоя ойкумена. Теплые моря только в кино». И кому ты нужна будешь с котом на руках, если что, в свои девятнадцать? Что же ты молчишь, Мария? Слушаю. Где ты сейчас? В магазин ходила. За песком и лопаточкой. И начинает реветь. Никак не запомню, что животные гости и дача — это радость. Радость и радость, а не пыль, шум и неудобство. Прости, говорю, Маша, поздравляю. Кот — это мощный рывок в развитии семьи. Он — гроза мух и пауков. В домашних ссорах он всегда на стороне сосиски. Кот сам по себе любовь, уют и чувство юмора. В голодный год он пара беляшей. Из него растет отличная герань, если похоронить под окном. Маша успокоилась, сменила тему. Говорили с подругами о трансцендентном. Я рассказала свой опыт общения с потусторонним, как одна бабка нашипела на меня в церкви. За что? Я неправильно кланялась. Что ж... — Всюду есть ханжи и злопыхатели. Хорошо, что мы не такие. — Вообще-то это ты на меня тогда шипел, но подругам я сказала, что незнакомая бабка. — Это правда. Я постоянно шиплю. На котов, на пыль. Что не люблю гороховый суп и ещё, если кто-то путает надеть и одеть. Однажды мы с Машей зашли в церковь. Вдруг Маша преклонила колено и взмахнула рукой в сторону иконы. — Я же... Нет бы поддержать, стал язвить, что так кланяются только Д'Артаньяны и только в советских фильмах. Иногда мне кажется, я лично набросал в океан кульков, уничтожил дюгоний, а теперь пытаюсь запретить котов. По крайней мере, очень на меня похоже. Вчера звонила Маша. Долго говорили. Я хвалил ее и во всем поддерживал. Особенно понравилась идея завести ослика. Отличный план, я считаю. Только бы не плакала. «Простите меня, дети». Мой папа дрался, пил и сидел в тюрьме. Он обеспечил маме широкую психологическую практику. Сейчас, терапевтируя брошенных женщин, мама не вполне понимает, в чем проблема. Вот звонит пациент Оля. Говорит, «Умираю, муж ушел». Мама отвечает, «Поздравляю, Оля. Поездки, театры, вязание, кукол, черная магия, весь мир теперь перед вами». Но Оля хочет мужа обратно, и все. Много лет она о нем заботилась, ограничивала в еде и в сексе, мешала играть в компьютер и водила на концерты. Он сделал вид, будто движется от обезьянных к человеку и вдруг свинтил к какой-то дури, променяв духовный полет на низменные удовольствия. Мама сказала, «Оля, не спрашивайте, какую часть в жизни мужчины занимает секс. Спрашивайте, какую часть в сексе мужчины занимает жизнь». Оля просила побольше консультаций. Часть из них проходили на природе. Оля потащила маму гулять туда, где раньше выгуливала мужа. Также она запретила жирную пищу и прописала маме фортепианные концерты. Мама на все пошла из сочувствия к женской упертости. Мама говорила, «Один брак, как дача в Нижнем Хрюкино, а много браков, как путешествие по миру. Новый муж не возникнет, покуда старый не съехал». Оля не хотела других мужей. Израсходовав аргументы, она объявила, На мне венец безбрачия. На мне тоже, — обрадовалась мама, — это наш дар. Мы сёстры в венцах. Можем днём ходить в пижамах, питаться сыром, рыбой и оливками. У меня в доме порядок, наведённый ещё в 1993-м. Если бы кто позвал замуж, я бы в обморок упала от ужаса. Так сказала мама и стукнула воображаемой туфлей по воображаемой трибуне. Оля поверила. Но тут подошёл какой-то пенсионер, спросил. «Надя, «Ну, Надя...» «А я Костя». Этот Костя был соседом сорок лет назад и тогда уже влюбился. Надя состояла в браке с моим папой-уголовником, и Костя этот смотрел издалека, не решался подойти, зато теперь рад встрече и хочет жениться. «Провидение, добрый рок, все такое». Надя оттащила жениха в сторону, говорит «Костя...» У нас сеансы терапии по 12 километров. Мне после них замуж вообще не хочется. Я клиентку уговариваю в том, что брак вчерашний день. Ты очень не кстати, Костя. Костя ответил. Ничего. Я дождусь тебя на другом конце аллеи. Главное, мы встретились. И ушел счастливый идиот. Всю терапию сломал. Оля заметила, что ее психолог... Никакая она не сестра по венцу безбрачия. Кругом вранье и подставы. Мама говорит, вчера Оля пыталась огреть трубой новую бабу бывшего мужа. Когда не вышла, поклялась сбить машиной. Южная кровь провоцирует женщин на удивительно красивые поступки. Я говорю, мама, плевать на Олю. Я поведу тебя к венцу. Давай же планировать свадьбу. Да я Костю этого почти не помню, говорит мама. Если и выходить, так... за Сергея Павловича или за Антона, военного лётчика. В этом году маме исполнится 79. Она практикующий психолог, бегает за троллейбусами. Я много о ней не знаю, кажется. У Маши есть одновременно друг и жених. И это два разных человека. Маша, 19, она ужасно честная, рассказала жениху про друга, который просто товарищ. Когда этот просто товарищ вдруг признался в любви, Маша ответила, «Вообще-то я не одна. Давай расстанемся, хоть это было бы грустно». Но друг согласился лишь дружить, никому не грозить, не умолять и не обещать повеситься. Друг приходит в книжный магазин, где Маша работает продавцом. И часами делает вид, будто читает. Русского языка он не знает, потому что молодой латыш. Он дарит Маше сласти. Здоровенные такие мешки. пожирая шоколад Я радуюсь тому, как хорошо умеют дружить современные дети. Иногда друг не выдерживает и снова признается в любви. Как женщина, Маша склонна прощать слабости такого рода. Друг устроился на вторую работу, чтобы тратить на Машу вторую зарплату. Он присылает 10 смс в день в среднем. В трех признается в любви. В остальных предлагает поездки, концерты и рестораны. Я был против друга. Но все эти сласти цветы, вторая зарплата, программа развлечений... Что я мог поделать? Я лишь слабый отец, мое сердце не из железа. Еще друг ездит в Литву закупаться дешевыми продуктами. И он лучший студент на курсе. А теперь вернемся к жениху. Хороший домашний мальчик. Интроверт. Идеальный выбор для домашнего садоводства. Он не шлет СМС, потому что весной 2019 года говорил уже, что любит. Если что-то изменится, обещал рассказать. А в Машиной крови присутствуют следующие виды предков. Турки, болгары, украинцы, мордва, яшкеназы. Общительность и дружелюбие у Маши от золотистого ретривера. Хотя не представляю, на каком этапе случилось это вкрапление. Когда Маша смеется, в доме потеют стекла. Из всех кактусов Маша могла бы выращивать только те, что реагируют на любовь немедленно. Устно жених готов отвезти Машу, куда она попросит. Хоть в спортзал. Только пусть скажет заранее. Турки, болгары, мордва и украинцы в этот момент говорят спасибо, им никуда не хочется. «Не надо нам таких жертв», — добавляют ехидные ашкеназы. Ретривер вздыхает и кладет морду на лапы. Я сам живу с татаркой. Моя жена телепортируется в то место, куда я иду, чтобы комментировать меня, мои намерения, образ жизни и указать, чем мне лучше заняться. Я радуюсь каждой нашей встрече, ибо любовь многолика. Я думал, что понимаю замкнутость жениха. Но однажды после пяти дней совместного проживания он сказал, что Маши ему много. Она постоянно чего-то хочет и встречается везде. Не говоря уже о раздражающих мелочах, говорить о которых нельзя ввиду ее вспыльчивости. Просто так сказал в режиме саморефлексии. Маша не обиделась. Спокойно вернулась домой и немножко проплакала до утра. Сказала... Ему надо от меня отдохнуть. И три дня не надоедала, просто ходила по квартире с телефоном. Вдруг позвонит. Гуляла одна, случайно добредала до его дома, непредумышленно заглядывала в окна. Он там сидит в наушниках, играет в дота. Не пишет, не звонит. Снова плакала. В этом месте мой внутренний отец вскипает. Мне хочется взбежать по бетонной стене, выбить раму, найти на кактусе глаза и посмотреть в них со значением. Жених молчал 96 часов. Потом прислал СМС. Завтра в спортзал или работа. За то же время друг прислал целую британскую энциклопедию. Половина писем про любовь, по остальным шутки. Уговоры поехать в Литву, в аквапарк и на день рождения к веселым людям. И угадайте, кто на 8 марта подарил букет роз, а кто прислал смешную открытку про розу Люксембург. и не должен вмешиваться. Это... Не у меня одновременно жених и друг. Поэтому я не стал читать лекцию по теории брака. Я вытолкал Машу из дома. Я кричал ей вслед. «В Литву! В аквапарк! На день рождения! И не смей возвращаться, несчастный!» Мне жалко всех троих. Готовлю окрошку со слезами, переживаю. от Отчего в одном мужчине нельзя совместить ум, щедрость, красоту и удобную квартиру в приличном районе? Когда-то ты была маленькой. И не было горя горше, чем лопнувший шарик. «Я куплю тебе миллион шариков. Только будь счастливой, пожалуйста». По скриптум. Обеих касается, кстати. В нашей школе был кабинет по ремонту зубов. В нем пытали детей без учета успеваемости. Дети проклинали день, когда у них выросли зубы. Все просили обычных розок или обезглавливания. Но администрация никого не щадила. А потом семиклассник Алексей прокусил бор бормашину. Не побоялся легированной стали, рискнул эмалью. Он всегда был гордым. Другие дети плакали беззвучно, только не Алексей. Ах, как он орал! Учащиеся роняли мел и забывали свои имена. Луна меняла орбиту от этого крика. Китайские палачи, подарившие миру пытку укус морской щуки, так и не добились от клиентов ничего похожего. Алексей не ждал, когда начнется боль. Он орал сразу после «Ну, с приступим!». Но однажды крик его оборвался без обычного грассирующего затухания. Из кабинета вышел мальчик, здоровый и веселый, лишь чуть порозовевший от борьбы. Дядя-доктор попрощался с Алексеем такими словами, что росшее тут же лимонное дерево усохло. С точки зрения школы Алексей был герой, молодец и крокодил. Починить бор бормашину не смог даже военрук, известный сталинский палач. Остаток детства мы росли счастливыми. И, напротив слова «дупло» писали в тетрадях ассоциативно не «инквизиция», а «совы» или «белочка». Прошли годы, теперь в зубных кабинетах не стыдно лететь на Сатурн, такой в них космос. А видели бы вы зубного врача моей старшей дочери?» «Анечка, 162-28, волосы каштановые, гости из будущего. Вид на дерзкое ее колено снимает боль, включая память и совесть». Я записался к ней из любви к фантастическим фильмам. Мне нравится, когда 700 граммов лишнего веса придают женщине смысл и харизму. Анечка нашла во мне четыре больных зуба. За четыре сеанса мне предстояло показать ей все свое остроумие, щедрость, готовность обсуждать сериалы и жениться аня не дала мне много анестезии потому что лекарство это вред благодаря ее жадности я показал также свое мужество началось сверление зуба скоро семиклассник алексей стал мне родным и понятным человеком аня спрашивала от чего я так верчусь и откуда такие крупные слезы Ей нравились мои попытки отвечать сквозь 10 ее пальцев у меня во рту. На втором зубе я показал, как люди отламывают ручки кресла. «Вы напряжены? Вам больно?» — спрашивала Анна, держа меня за язык теперь уже и ногой. В тот день я мысленно добежал до Сатурна на руках. В третий день я отвечал на все вопросы только мамочки. Я морально перерос секс, деньги и пирожную корзиночку с фруктовым желе. Догорели галактики, вечность закончилась, и только сверление длилось и длилось. В тот день я с Анной развелся. Она даже не знает. Четвертый зуб понес в соседний кабинет к доктору Швайцеру. У него вовсе нет никакой внешности, один сплошной опыт. С ним не стыдно быть собой. Я приготовился орать и перекусывать стальные инструменты. Но доктор Швайцер — опытный дрессировщик. В два укола он разделил мои... душу и тело, выльнул череп, починил и вставил обратно. Дух мой. Никак с зубами не связанный смотрел на это дело со шкафа. Моя стоматологическая ориентация теперь лысые старички. анечки же мы желаем встретить киберга-мазохиста и экономить на нем лекарство сколько влезет. Я даже ревновать не буду. Иллюстрацию вставлять не могу, меня от них трясет. До свидания. Женщины считают свои фантазии невероятными. Один журнал писал, «Если бы мы, мужчины, узнали содержание, то посидели бы и грохнулись в обморок». Ниже шел список сюжетов. Первое в электричке, второе внезапно, третье свинг, четвертое пилот и стюардесса, пятое плетка и ругань, шестое обмазаться шоколадом, седьмое все сразу, восьмое то же, что в пунктах 7 но на розовых лепестках». Дальше текст обрывался, потому что наборщик мужчина уснул. Это была самая скучная статья об извращениях. Все, что женщины считают увлекательным пороком, секс с незнакомцем, например, для мужчин просто секс. В дамских фантазиях фигурируют цвета и торшер. Женщина точно знает, какую одежду с нее сорвали. Мужчина вспомнит только, что были трусы. Должны были быть. Зато строка из песни «Целовать песок, по которому ты ходила» Для мужчин не поэтическая метафора, а «быль» из детства. Мужчина может искренне поцеловать статую в парке. Я сам в 12 лет был влюблен в скульптурную группу «Весна» напротив оперного театра. Бессердечная, холодная каменюка, как выяснилось при знакомстве. Женщина не может разглядеть групповуху в пятнах роршаха. Мужчина не может увидеть что-то другое. Пляжный волейбол для женщины – просто спорт. Она не заснет с трусами любимого человека под подушкой. В ее голове полно чепухи и мало действия. Вот история про это. Знакомый директор уговорил жену на секс втроем. Жена не хотела, но директор умел мотивировать. На одну чашу весов он положил приз автомобиль, а на другую вечный упрек. Он выполнил тысячи условий. Нашел честную, скромную студентку, не проститутку, согласную на секс втроем за деньги, А порядочную девушку, нуждающуюся в деньгах, купил номер с видом на сосны, заказал еду из ресторана. Он полностью оплатил вопросы морали. И вот они собрались. Женщины сели по разным углам и молчат, моргают. Богач намекнул, что пора бы стать распущены и не играть словами. Девочки ответили, что Цветаева имела в виду другое. Было слышно, как за холодильником зевают тараканы. «Почему бы нам не раздеться?» спросил директор прямо. да мы разделись, как в бане. Сложили тряпочки и снова уселись в кресло. Директору пришлось подать пример. Начал с жены в знак уважения. Представил вдруг, как выглядит его зад при взгляде из кресла студентки. Возможно, стоило нанять слепую девушку. Отложил жену, перешел к нанятой работнице. Теперь назад смотрела жена. Ракета страсти упала, даже не подпрыгнув. Директор спросил, не хотят ли девушки заняться друг другом. Те ответили, спасибо, что-то не хочется. Сильно не хватало порнографической лексики. Директор попросил их хотя бы погладить друг друга. И не как котик или собачку, а вот так, и что-то показал глазами. Девушки даже не ответили. Одна в окно смотрит, вторая маникюр ковыряет. «Что ж все так нелепо-то?» удивился директор. Плюнул и стал одеваться. Жена спросила, все ли ему понравилось. Ей было бы приятно знать, что он доволен, ведь все его мечты исполнены. Сам по себе этот вопрос глубоко удовлетворил директора. Теперь он любит рыбалку. Ради нее не надо бриться хотя бы. И если в рыбной ловле не скрыто чудо любви, то я не знаю, чего еще вам надо. Я сказал, человек покорил Луну, Мамонтов и Наталью Водянову не для того, чтобы присмыкаться перед газоном. Лара сказала, сегодня я придам газон, а завтра приведу в дом чужую голую бабу. А я ответил, преследовать людей за ненависть к лопате – расизм. Мы быстро вспомнили все нанесенные друг другу раны, мы выскакивали из машины курить, трижды произнесли слово «развод», мы стали такими вежливыми друг с другом, что замерзли лужи. И при этом всем мы ехали в Нарву. Там нас разместили в лучшей гостинице, угостили лучшим рестораном, А мы все равно молчали и смотрели в пол. Причем у меня была недовольная рожа, а у Лары прекрасные недовольные глаза. Наш мир, газон, плывущий на черепахе, шел ко дну. Увлеченной обидой мы не заметили, как согласились на экскурсию. Александр, лучший экскурсовод мира, он пришел на работу в шлеме и в латах. За поясом меч, топор и кинжал. Завуч местной школы. первым делом Он взобрался на памятник и оттуда спрыгнул на меня. Вот так же чувствовали себя крестьяне, когда викинги прыгали на них с бортов своих боевых дракаров, объяснил Александр, когда ко мне вернулось сознание. У него полные карманы артефактов. Ларе он дал потрогать монеты и украшения, а мне наконечники стрел и боевые топоры. Потом Саша разыграл сценку сожжения ведьмы на Ратушной площади. зачитал приговор изобразил По очереди судью, толпу и ведьму. Он кричал и мучился в огне так убедительно, что безлюдье центральной площади в этот солнечный день не казалось нам странным. Сашу слышно за три квартала. Каждое воскресенье после его крика «Сжечь ведьму!» жители Нарвы говорят Джонам одинаковую шутку. «Смотри-ка, весь город тебя знает». Экскурсия набирала обороты. Мы сдали экзамены на средневекового сапожника, узнали стоимость коня, глушили рыбу каким-то бревном и строили крепость. Шли годы. Началась война со шведами. Мы штурмовали редут от имени Преображенского полка. Саша велел свинцовой пули держать за щекой. Также за щеку следовало прятать деньги. Очевидный вывод, что нарву населяли хомяки, Саша отверг. Через три часа экскурсии началась Вторая мировая. пулемет МГ-42, мины, штыки и гранаты не поместились в сашенных карманах, пришлось бежать к багажнику его авто. Отбивая атаки превосходящего противника, мы отступали к реке, потом наступали, целились в памятник. Пусть не сразу, но победили немцев. В опустевшем ноябрьском парке нас догнала милая женщина с усталыми глазами. Она сказала Саше, ну-ка домой обедать, попрощайся с ребятами «Экскурсия окончена!» — объявил Саша. Мы с Ларой бросились обниматься. Столько пережили за одиннадцать веков. Какие газоны! Спасибо, что живые! На прощание Саша крикнул. «В историческом смысле! Нарва! Не хуже Лондона!» И помахал нам топором. Мы согласились. Глупо спорить с человеком, носящим в карманах краеведческий музей. Ну и вот, вчера устроитель моей английской гастроли попросил что-нибудь написать. для лондонцев, про их замечательный город. Я сразу сел и написал вот это. Мать хотела, чтобы Полина иссохла и состарилась над учебниками. Но у Полины к 18 годам выросло все для поцелуя. Срочно хотелось применить. Мать возражала. Она сама прикрыла однажды глаза в поцелуи, а когда открыла, 20 лет куда-то делись. Полину сослали в Англию. Во фразе «языковой барьер» мать видела слово «барьер» в основном. А надо было «языковой», и эта ошибка аналитического отдела стоила победы. Беседуя в одном баре о девичьей чести, Полина не смогла подобрать слов, вскочила на стол и танцем высказала недосказанное. И сразу получила ряд серьезных предложений. Полина выбрала молодого инженера Эндрю, он работал на военном заводе. Его уволили раньше, чем он закончил фразу «моя русская невеста». Он допускал, у Полины может быть мать, и она может приехать. Возможно, даже останется на ночь. Никуда не денешься, за красивыми ногами всегда следует какая-то неприятность. Во-вторых, канал Discovery уверял, русским душно в Лондоне. Через день мать сбежит назад к родным березкам и ручьям. Вот такой вот доверчивый человек Эндрю. Он ожидал увидеть усталую женщину с добрыми глазами. «Реальная мать оказалась крупней». И глаза, скорее, безумные. Ее не интересовала история страны. Она не хотела возвращаться в тайгу. Она превращала в тайгу все, во что приехала. Начала с мелочей. Приготовила ряд блюд из несовместимых продуктов и заставила съесть. Высадила помидоры во дворе. Переставила мебель нелепишим образом. Отодрала модные серые обои, прилепила оранжевые дули на зеленом фоне. Сказала, интерьер должен внушать оптимизм. Эндрю хотел спросить иронически, чем отличается мамин оптимизм от паранойи, но не решился. Еще мать пыталась сажать березы силами зятя. Канал Дискавери не говорил, насколько душно бывает Лондону вокруг одной единственной мамы. Эндрю спросил у Полины. «Как твоя матушка выдерживает тоску по отчизне? И стоит ли так себя мучить?» «Дорогой, не сердись на нее», — ответила Полина. и закинула ногу на ногу. И дорогой перестал сердиться. За эти колени не жаль было ни Родины, ни принципов. Стояла жара. Премьер-министр просил экономить воду. Англичане перестали поливать траву. Мать клялась, что тоже не поливает. Но мокрый шланг и счетчик воды уверяли врет. Отрицание фактов в ее культуре считалось не враньем, а гражданской позицией. Полине все чаще приходилось закидывать левую ногу на правую и наоборот. Эндрю с трудом выносил изумрудный позор перед своим домом. «Завтра патрульный вертолет будет расстреливать всех, кто поливает газоны», — сказал зять за ужином. Так решило правительство. «Как это мудро!» — ответила мать. Ей не жаль было автоматической поливалки. Что угодно за радость укращать зятя. Английский муж считается у нас скорее пакетом акций, чем мужчины. И как неглупо мыть посуду государственной облигацией, мать не могла сдержаться. Ибо зачем еще одно, если его нельзя перевоспитывать? Наслаждение могло бы длиться вечно, но вдруг закончилась виза. Мать приготовила праздничный ужин, вдруг наколдовала хреновуху. Хрен английский сказала. Водка тоже. Несмотря на общую атмосферу горя, Эндрю много шутил. После первой рюмки вспомнил, как ему... Не нравились обои вначале. После второй спел песню «Ложкой снег мешая, ночь идёт большая». После третий угрожал застрелиться, если мать не останется в стране нелегально. Утром он вёз маму в аэропорт, не тормозя на светофорах. Он готов был сесть в тюрьму, лишь бы счастье улетело. Потом, конечно, писал трогательные письма, называл маму мамой. Холодца просил прислать, лицемер. Практика показала. 2501 километр – прекрасное расстояние для родственной любви. Путешествовать надо туда, где вас еще никто не знает. Примерно поэтому я собрался в Англию. Приходите 7 февраля обниматься.